Глава 19. Лорд Чилтерн и его конь Костолом. Все знали, что бы ни содержал закон об избирательном праве, предлагаемый мистером Майлдмеем, в нем не будет положения о тайном голосовании. И потому сторонники идеи, составлявшие сильную фракцию в Палате общин и весьма многочисленные за ее пределами, приняли решение выдвинуть отдельный законопроект в преддверии основного. Инициатива, вероятно, принадлежала самому мистеру Майлдмею. Таким образом, если предложение будет отклонено, в чем он не сомневался, ему в этом отношении не придется больше иметь дело с оппозицией внутри собственной партии. Ожидалось, что прения продлятся не более одного вечера, и Финниас решил воспользоваться этим поводом, чтобы выступить со своей первой речью. Он был твердо убежден, что тайное голосование не несет в себе ничего хорошего, и надеялся высечь из этой убежденности искры того огня, что бывало горел в нем так ярко во время дебатов в дискуссионных клубах. Но в назначенный день, еще за завтраком, сердце его начало трепетать при мысли, что ему придется говорить перед аудиторией, настроенной столь критически. Он знал, что в течение дня лучше будет отвлечься от размышлений о предмете, и потому постарался провести время с людьми, которые заведомо не станут говорить с ним о тайном голосовании. Утром он навестил мистера Лоу и беседовал с ним почти час, ни словом не обмолвившись, что собирается в тот же день выступать в парламенте. Затем нанес еще несколько визитов и около трех явился в Портман-сквер, надеясь застать лорда Чилтерна. Наступил уже конец февраля. Финнис часто виделся с леди Лорой, но не с ее братом, однако от нее узнал, что тот был вынужден приехать в Лондон из-за морозов. Швейцар лорда Брэнтфорда сказал, что лорд Чилтерн дома, а, проходя через переднюю, наш герой столкнулся со старым графом. Финесу пришлось объяснить, зачем он пришел. «Лорд Чилтерн здесь?» — спросил граф, обращаясь к слуге. «Да, милорд. Его милость прибыли вчера вечером». «Вы, верно, найдете его наверху. Я и знать не хочу, что он делает». Бросил лорд Брэнтфорд, будто негодуя, что кто-то пришел в этот дом навестить его сына, и резко отвернулся. Впрочем, не дойдя до парадной двери, он, видимо, передумал. А кстати, Фин, какого перевеса нам ждать нынче вечером? Думаю, в голосах недостатка не будет, милорд. Что ж, полагаю, мы в безопасности. Вам стоило бы выступить с речью. Быть может, я так и сделаю. Финес почувствовал, что краснеет. Непременно, сказал граф. Непременно. Если увидите лорда Чилтерна. Передайте, чтобы зашел ко мне, прежде чем уедет из Лондона. Я буду дома завтра до полудня». Безмерно удивленный, Финнис, разумеется, поспешил заверить, что выполнит это поручение, после чего направился к своему приятелю. Он нашел того, стоящим посреди комнаты, без сюртука и жилета, с гантелями в руках. «Когда нет охоты, приходится заниматься этим», — пояснил лорд Чилтерн. «Полагаю, это полезно». «И позволяет убить время». В Лондоне я чувствую себя как цыган в церкви, пока не настанет вечер. Днем мне совершенно нечего делать и некуда пойти. Я не могу торчать у окна в клубе, как некоторые. К тому же моя физиономия опозорила бы любое приличное заведение. Я состою в тревелерс-клубе, но сомневаюсь, что тамошний швейцар меня пропустит. «Сдается мне, вы бравируете своим образом изгоя», — сказал Финес. Я обравирую тем, что никогда не пойду туда, где меня не желают видеть. Хотя, в сущности, мне ведь и здесь не рады». Тут Финьос передал ему, что сказал лорд Брэнфорд. «Он хочет, чтобы я пришел завтра утром?» — переспросил лорд Чилтерн. «Пускай изложит все в письме. Я не намерен идти к нему, чтобы он меня оскорблял, будь он хоть сто раз моим отцом. На вашем месте я бы непременно пошел». В нынешних обстоятельствах сомневаюсь. Сперва пусть скажет, чего хочет. Я, во всяком случае, не могу его об этом просить, Чилтерн. А я прекрасно знаю, чего он хочет. Это все Лора. Она вмешивается и совершенно зря. Вы знакомы с Вайлит Эффингем? Да, знаком, с удивлением сказал Финес. Они хотят выдать ее за меня. А вы не хотите жениться. Этого я не говорил. Но неужто вы думаете, будто такой девушке нужен человек вроде меня? Да она скорее пойдет за вас. Ей-богу, пойдет. Вы знаете, что у нее три тысячи в год собственного дохода? Я знаю, что у нее есть деньги. В том-то и дело. Я бы взял ее без единого шиллинга хоть завтра, если бы она согласилась. Потому что она мне нравится. Никогда в жизни мне не нравилась ни одна девушка, кроме нее. Ну а что толку? Меня выставили таким чудовищем, особенно постарался отец, что любая приличная девица будет меня избегать как огня. Если вы постараетесь соответствовать его ожиданиям, отцу будет не в чем вас упрекнуть. На его упреки мне плевать. Он дает мне 800 фунтов в год и отлично знает, что если прекратит это делать, я в тот же день пойду к ростовщикам. У меня не будет другого выхода. Он не может лишить меня наследства, ни единого акрофамильной земли, но при этом не хочет помочь мне с деньгами, чтобы вернуть долг Лоре. Леди Лоры едва ли нуждается сейчас в деньгах. Мерзкий ханжа, которого она выбрала в мужья и которого я ненавижу всем сердцем, богат как крест. Но у Лоры должны быть собственные деньги, и рано или поздно она их получит. На вашем месте я поговорил бы с лордом Брэндфордом. Я подумаю об этом. А теперь о вашей поездке в Уиллингфорд. Лора сказала, что вы приедете в марте. Я буду рад принять вас и могу дать вам лошадей для охоты. Правда, все мои носятся как дьяволы и рвут у дела как бешеные, им нужна твердая рука. Но вы ирландец, вы таких верно любите. Не стану говорить, будто вовсе не люблю. Я люблю. Мне нравится, чтобы в седле было чем заняться. Когда я слышу, что на такой-то лошади сидишь, как в кресле, я всегда отвечаю, что в этом случае ей место в гостиной. Приезжайте непременно. Я останавливаюсь у Уиллингфордском быке. Это всего в четырех милях от Питерборо». Финниас обещал приехать и попытать счастье с норовистыми лошадьми, после чего откланялся, настоятельно посоветовав лорду Чилтерну не пренебрегать встречей с отцом. Следующим утром, в половине двенадцатого, Лорд Чилтерн, простояв полчаса спиной к камину в большой мрачной столовой, внезапно позвонил в колокольчик. «Скажите графу, что я дома и готов прийти, если ему угодно», — велел он слуге, и тот, вскоре вернувшись, сообщил, что граф ожидает. Лорд Чилтерн последовал в комнату отца. «Освальд», — начал старый граф. «Я послал за тобой, чтобы поговорить об одном деле. Присядь». Тот сел, не проронив ни слова. «Я весьма огорчен тем, как все обернулось с деньгами твоей сестры. Я огорчен не меньше. Вместе мы могли бы собрать деньги и вернуть ей хоть завтра, если бы вы согласились. Она оплатила твои долги, хотя я был против. Как и я. Я обещал ей, что не дам ни гроша. И если, как ты выражаешься, верну их хоть завтра, то поставлю себя в глупое положение». Но я готов сделать это, готов тебе помочь. При одном условии. Каком же? Лора говорила мне, и не раз, если уж на то пошло, будто ты питаешь привязанность к Вайлет Эффингем. Но Вайлет Эффингем, к несчастью, не отвечает мне взаимностью. Быть может. Разумеется, мне ничего не известно. Я никогда не позволял себе ее расспрашивать. «Даже вам, милорд, это едва ли удалось бы». «О чем ты? Я же говорил, что никогда этого не делал», — рассердился граф. «Я лишь хотел сказать, что даже вы едва ли могли задать мисс Эффингем такой вопрос. Я его задавал, и она мне отказала». «Но девицы поступают так сплошь и рядом, а потом выходят за тех, кого прежде отвергли. Лора считает, что Вайлетт согласится, если ты будешь настойчив». Глора заблуждается, милорд. Полагаю, заблуждаешься ты. Глора и Вайлет очень близкие подруги, и без сомнения говорили об этом. Во всяком случае, выслушай меня. Сам я, разумеется, вмешиваться не стану. У меня нет на это никаких прав. Ни малейших, подтвердил лорд Чилтерн. Замечание это раздосадовало графа до того, что он едва не вспылил. Переосекшись, собирался уже сказать сыну, чтобы тот шел прочь и никогда больше не показывался ему на глаза, но все-таки подавил вспышку гнева и продолжал. «Я имею в виду, что верю в благоразумие Валет Эффингем, и потому, если она согласится на брак с тобой, готов буду поверить, что ты переменился. Если она скажет «да», я помогу тебе вернуть долг сестре, Я отдам определенные распоряжения, чтобы обеспечить тебя и твою супругу, и приму вас с обоих в Солсби, если вы решите приехать». Последнюю фразу граф произнес с некоторым колебанием, и голос его слегка дрогнул. Взволнованный, он отвел глаза, избегая смотреть на сына, и склонился над столом. Впрочем, волнение не продлилось долго, и он продолжал с достоинством. Если тебе есть что сказать, буду рад это услышать. Все ваши посулы были бы тщетными, лорд, если бы она мне не нравилась. Я не стал бы просить тебя жениться на девушке, которая, как ты выражаешься, тебе не нравится. Но в отношении мисс Эффингем наши устремления совпадают. Я просил ее руки, и она мне отказала. Я даже не знаю, где ее искать, чтобы просить вновь. Если я заявлюсь к леди Болдок, меня не впустят. И чья в том вина? Отчасти ваша, милорд. Вы рассказывали всем, что я сущий дьявол, и теперь в это верит каждая старуха. Я никогда такого не говорил. Вот что я сделаю. Я поеду сегодня к леди Болдок. Полагаю, она в Бадингеме. И если мне удастся поговорить с мисс Эффингем... Мисс Эффингем не в Бадингеме. Она сейчас у твоей сестры на Гросвеннер-Плейс. Я виделся с ней вчера. Она в Лондоне? Говорю тебе, я вчера ее видел. Ну что ж, милорд, тогда я попытаюсь. Лора сообщит вам, чем все кончилось». Отец желал дать сыну несколько советов о том, как именно следует делать предложение Вайлет, но тот не стал его слушать. Вместо этого лорд Чилтерн, полагая беседу оконченной, вернулся к себе в комнату и посвятил еще пару минут своим излюбленным упражнением. Вскоре, однако, он отложил гантели и стал готовиться к намеченному предприятию. Если уж делать, так лучше сразу. Выглянув в окно, он увидел, что на улице слякотно. Белый снег, как часто бывает в Лондоне, превращался в черную грязь, а на смену жестоким морозам шла неприглядная оттепель. В Нортгемптоншире следующим утром погода будет мягкой и вполне сносной. Если все пойдет хорошо, он успеет позавтракать у Уоллингфордском быке. Он отправится утренним поездом, предназначавшимся для охотников, и окажется в гостинице к десяти. Охотничье место сбора было всего в шести милях оттуда, и он сможет приятно провести день, чем бы не закончилась сегодняшняя затея. Пока же лорд Чилтерн намеревался сделать то, что надлежало. Он вызвал Кэп, и уже через полчаса был у дома леди Лоры на Гросвеннер-Плейс. Ему сообщили, что дамы обедают. «Обедать я не стану», — сказал лорд Чилтерн. «Передайте им, что я в гостиной». «Он пришел к тебе», — обратилась к подруге леди Лора, как только слуга вышел из комнаты. «Надеюсь, что нет», — ответила Вайлет. «Не говори так». «Но это правда. Надеюсь, он пришел не ко мне. То есть не именно ко мне». «Я не могу притворяться, будто не понимаю, что ты имеешь в виду». «Быть может, он узнал, что ты в городе, и решил, что будет учтиво тебя навестить», предположила леди Лора, немного помолчав. «Если так, то и я буду учтиво, мила, как майский день. Я была бы рада видеть его, если бы он и вправду пришел из учтивости, и у меня не было причин в этом сомневаться». Они закончили трапезу, и леди Лора поднялась, чтобы первой направиться в гостиную. «Надеюсь, ты помнишь, что в твоих силах его спасти», — сказала она серьезно. «Я не верю, что девушка может спасти мужчину. Это он должен быть ее спасителем. Если я и решусь выйти замуж, так буду ожидать, что беречь станут меня, а вовсе не наоборот». Валет, ты нарочно толкуешь все превратно». Лорд Чилтерн рассказывал по комнате и не сел при их появлении. После обычных приветствий мисс Эффингем упомянула недавние морозы. «Но, кажется, уже теплеет», — добавила она. «Полагаю, вы скоро опять поедете охотиться?» «Да, завтра», — ответил он. «И послезавтра, и на следующий день, и после до середины апреля, а потом для вас начнутся тяжелые времена». «Совершенно верно. У меня нет другого занятия, кроме охоты». «Почему бы тебе не заняться чем-нибудь еще?» — спросила его сестра. «Я намерен это сделать, если смогу». «Лора, не могла бы ты оставить нас с мисс Эффингем на несколько минут?» Она поднялась с места, и с нею валит. «К чему это?» — проговорила последняя. «Едва ли вы задумали хорошее». «Я так хочу, и не причиню вам вреда». Леди Лора, уже направлявшаяся к двери, остановилась на полпути. «Лора, сделай, как я прошу». Вновь обратился к ней брат, и она вышла. «Я вовсе не боюсь, что вы причините мне вред, лорд Чилтерн», — сказала Вайлет. «Нет, я знаю, что не боитесь, но я вечно говорю неловкости. Ещё час назад я не знал, что вы в городе, а узнав, пришёл немедленно», — мне рассказал отец. «Я рада, что вы с ним говорите». «Не говорил несколько месяцев и, быть может, не стану говорить ещё столько же. Но в одном, Вайлет, мы с ним согласны». «Надеюсь, вы и в остальном придёте к согласию». «Быть может. Но, боюсь, это маловероятно. Послушайте, Вайлет...» Он задержал на ней взгляд и смотрел так долго и так пристально, что она перестала замечать что-либо, кроме этого взгляда. «Я бы презирал себя, если бы решился искать вашей любви потому, что такова прихоть моего отца. Отец — человек вздорный и всегда был ко мне несправедлив. Он верил всему дурному, что обо мне рассказывали, «Верил даже тогда, когда это опровергал весь мир. Я не стремлюсь к примирению с тем, кто был ко мне так жесток». «Он любит меня и всегда был моим другом. Я не хочу, чтобы при мне говорили о нем дурно». «Поймите, по крайней мере, я обращаюсь к вам не потому, что он этого хочет. Лора верно твердит вам, что вы могли бы все уладить, если бы стали моей женой». «О да, она говорила об этом, лорд Чилтерн». Ей и не следовало приводить этот довод, и вы не должны к нему прислушиваться ни на мгновение. Уладить все, как же? Кто может знать наперед? Брак не мог бы уладить ничего, если бы я не любил вас. Вот мой единственный довод, Вайлетт. Я так вас люблю, что уверен, будь вы рядом, я стал бы прежним, ничуть не хуже прочих, и со временем заделался бы таким же благопристойным, таким же скучным, и, быть может, таким же сварливым, как сама старая леди Болдок. пятная тетушка. Вы ведь знаете, она отзывается обо мне куда хуже. Теперь, дорогая, я поведал вам все. Он подошел совсем близко и протянул ей руку, но Вайлет ее не коснулась. У меня нет других доводов, нет других слов. Пока я ехал сюда в кэбе, я думал, как стану говорить с вами. Но в конечном счете, вот... «Все, что я могу сказать». «Слова ничего не могут изменить», — ответила она. «Могут, если сказаны так, чтобы им поверили. Я люблю вас. Иных резонов у меня нет, как нет и других предлогов, чтобы приходить к вам снова. Вы единственное в этом мире, что мне не безразлично. Стоит ли удивляться, что я так настойчив?» Он не отрывал от нее глаз, будто удерживая её силой взгляда и по-прежнему протягивал правую руку, словно ожидая или, по крайней мере, надеясь, что валит вложит в неё свою. «Как мне ответить вам?» «С любовью, если можете. Помните, вы однажды поклялись всегда меня любить?» «Вам не следует напоминать мне. Тогда я была ребёнком и притом непослушным», — улыбнулась она. «К тому же меня в тот день наказали». «Станьте ребёнком снова!» «Ах, если бы!» «Вы ничего мне не ответите?» «Разумеется, я должна вам ответить. Вы имеете на это право. Лорд Чилтерн, мне жаль, но я не могу дать вам той любви, которой вы взыскуете». «Никогда?» «Никогда». «Что во мне так вам противно? Я сам или то, что обо мне рассказывают?» «Мне ничто не противно. Я никогда не говорила такого». Я всегда буду смотреть на вас с приязнью, как на старого друга или товарища по детским играм. Но прежде чем решиться полюбить, как любит будущего мужа, женщине приходится думать о многом». «Решиться полюбить? Значит, все это один лишь расчет». «Полагаю, лорд Чилтерн, доля благоразумия в таком деле необходима». Наступило молчание, и он, наконец, опустил руку, которую так и не взяла Вайлет. Несколько раз, пройдясь по комнате и остановившись напротив, лорд Чилтерн заговорил снова. «Я не стану больше пытаться». «Так будет лучше», — ответила она. Домогаться девушке всегда казалось мне недостойным мужчине. «Скажите Лори, что все кончено. Пусть передаст отцу. Прощайте». Она протянула руку, но он, вероятно, не заметив, не стал ее пожимать и, не мешкая больше, ушел из гостиной и из дома. «И все же я убеждена, что ты его любишь», — в сердцах сказала подруге леди Лора сразу после ухода лорда Чилтерна. «Ты не вправе судить, Лора. Я вправе говорить то, во что верю. Полагаю, ты его любишь, но тебе не хватает смелости, чтобы рискнуть собой для его спасения». «Неужто женщина обязана выходить замуж за того, кого полюбит?» «Да, обязана», — ответила леди Лора, не успев подумать. «Если, конечно, уверена, что он любит ее» не глядя ни на его репутацию, ни на обстоятельства, ни на то, что говорят ей друзья? Разве брак не должен быть благоразумным? Благоразумие бывает чрезмерным. Это верно. Оно таково, если женщина идет замуж, руководствуясь лишь разумом, без любви. Вайолет не желала намекнуть на подругу и вовсе не думала, будто та была чрезмерно благоразумна, выходя замуж за мистера Кеннеди, но леди Лора приняла ее слова на свой счет и была ими задета. Перейдя на личности, мы ничего не добьёмся, — сказала она. Я ничего такого не подразумевала, Лора. Конечно, трудно судить за другого. Если я была резка, узнав о твоём отказе, то беру свои слова обратно. Но мне жаль, что всё случилось именно так. Лорд Чилтерн, уйдя из дома сестры, отправился по слякоти пешком в одно из своих излюбленных мест в окрестностях Ковентгардена и провёл там остаток дня и весь вечер. Ему составил компанию некий капитан Клаттербак, и они поужинали вместе. Лорд Чилтерн не рассказывал ничего о своих печалях, но капитан Клаттербак заметил, что его сотрапезник не весил. «Возьмем еще бутылку шампанского», — предложил он, когда с ужином было почти покончено. «Когда ни в духе, ничто так не бодрит, как шампанское». «Бери, что хочешь», — ответил Лорд Чилтерн. «Я выпью бренди с водой». В Брэнзе плохо то, что до конца вечера с ним не протянешь», заметил капитан Клаттербак. Тем не менее, на следующий день лорд Чилтерн отправился в Питерборо утренним поездом и во время охоты на знаменитом маршруте от саттон Спрингс до Гидинга показал на своем коне Костоломе такие чудеса, что молодой Пайлс из конторы Пайлс, Сарснет и Гингем предложил ему за этого скакуна 300 фунтов. «Он не стоит больше 50», — ответил лорд Чилтерн. «Но я даю вам триста!» — возразил Пайлс. «Вы все равно не смогли бы на нем ездить. Скажете тоже!» Мистер Пайлс, однако, не стал продолжать спор и удовольствовался тем, что рассказал своему другу Грограму, будто рыжая бестия Чилтерн был пьян как лорд. То есть как черт.